Кассета третья, дорожка вторая. Продолжение страницы 161. До тех пор, пока государство располагает более чем 25% акций общества, процесс приватизации не считается завершенным. А само акционерное общество выпадает из сферы правового регулирования Федерального закона об акционерных обществах. В скобках пункт 5, статьи 1 закона. Примечание второе. Период, в течение которого акционерное общество находится в процессе в кавычках приватизации и не подчиняется федеральному закону об акционерных обществах, заканчивается либо в момент отчуждения государством 70% акций общества, либо со истечением срока приватизации, установленного планом приватизации данного предприятия, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше. Приватизация государственных предприятий по этой схеме на первый взгляд кажется неизбежной. Ведь срок приватизации, установленный соответствующим планом, рано или поздно должен наступить. Однако более внимательное изучение законодательства обнаруживает ошибочность этого вывода. Так, согласно пункту второму постановления постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о некоторых вопросах применения федерального закона об акционерных обществах от 2 апреля 1997 года с изменениями от 5 февраля 1998 года, При определении срока окончания приватизации конкретных акционерных обществ необходимо руководствоваться пунктом 10 Указа президента Российской Федерации о мерах по защите прав акционеров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера от 18 августа до 1996 года. А в соответствии с этим актом моментом завершения приватизации считается последняя из дат фиксирующих срок окончания продажи акций. проведения завершающего конкурса или акциона. Таким образом, продажа акций, приватизация, завершается в момент окончания продажи акций. Это юридическая тавтология не в состоянии однозначно решить вопрос о сроках завершения приватизации. Конец примечания. Акционерные общества, в которые все 100% акций закреплены, В государственной или муниципальной собственности отличаются особой структурой органов управления. Страница 162. В этих акционерных обществах общее собрание акционеров не созывается, до тех пор, пока не будут отчуждены по крайней мере 2% от общего числа акций общества. Полномочия общего собрания осуществляет... Соответствующий комитет по управлению государственным, муниципальным имуществом, действующий от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Примечание первое. В результате складывается парадоксальная ситуация, когда одно юридическое лицо, в скобках государственное учреждение, апревиатура КУГИ, выступает в качестве органа другого юридического лица акционерного общества. но при этом действует еще и от имени третьего лица – государства. Понимать это, вероятно, следует таким образом, что функции высшего органа управления акционерного общества выполняет само государство в лице своего представителя – КУГИ. Конец примечания. Особый порядок предусмотрен здесь и для формирования Совета директоров, а также исполнительных органов общества – в скобках пункт 1 – статьи 6 Федерального закона о приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации от 21 июля 1997 года с изменениями от 23 июня 1999 года. Особой разновидностью закрытого акционерного общества является народное предприятие, акционерное общество работников. Примечание 2. Если бы непрямое указание закона В скобках пункт 2 статьи 1 Федерального закона об особенностях правового положения акционерных обществ работников народных предприятий от 19 июля 1998 года номер 115 ФЗ Собрание законодательства Российской Федерации 1998 номер 30 статья 3611 Народные предприятия можно было бы рассматривать и как разновидность производственного кооператива «Артели». Первоначально авторы соответствующего законопроекта намеревались Создать новую самостоятельную организационно-правовую форму юридического лица Но оказалось, что Гражданский кодекс содержит исключительный перечень коммерческих организаций Не позволяя произвольно плодить новые коммерческие юридические лица По этой причине разработчики закона пошли на компромисс Назвав свое творение разновидностью закрытого акционерного общества Хотя по существу оно является гибридом акционерного общества, артели и казармы Конец примечания Появление этого вида юридических лиц вызвано с одной стороны желанием защитить работников коммерческих организаций от произвола хозяев-учредителей, с другой стороны законодатель попытался оградить самих работников от возможных последствий их же собственных неразумных в кавычках поступков. Однако сделана эта попытка так топорно, что ожидать массового появления народных предприятий в сегодняшней России не приходится. Страница 163. Федеральный закон об особенностях правового положения акционерных обществ, работников народных предприятий, зарегулировал все, что только поддавалось правовой регламентации в деятельности народных предприятий, примечание первое, породив в результате совершенно нежизнеспособную конструкцию, примечание первое. Даже простое перечисление всех ляпсусов этого закона занимает столько места, что оказывается невозможным в рамках настоящего учебника. Поэтому отметим лишь основные идеи. оплодотворившие авторов закона. Народное предприятие может быть создано лишь путем преобразования уже существующей коммерческой организации только с согласия большинства ее работников. Число акционеров народного предприятия не может быть менее 51 и более 5000. Каждый акционер подписывает учредительный договор о создании народного предприятия. Большинство акций народного предприятия, 75%, должно принадлежать его работникам. Количество акционеров, не работающих на предприятии, ограничено. Число работников неакционеров должно быть минимально, не более 10% от общего числа работников. Если это число превышает 10% лимит, лишних работников необходимо уволить или заставить приобрести акции народного предприятия. Количество акций, принадлежащих работникам народного предприятия, находится в зависимости от величины их заработной платы. Обладание правом собственности на акции однозначно увязано с работой на народном предприятии. Увольняющийся перестает быть акционером. Возможности акционера по распоряжению принадлежащими ему акциями серьезно ограничены. В течение года можно продать не более 20% принадлежащих акционеру акций. Покупателями по общему правилу могут быть другие акционеры или работники народного предприятия. Голосование – На общем собрании акционеров по большинству важнейших вопросов осуществляется по принципу «один акционер, один голос». Конец примечания. Дочерние и зависимые общества. Аффилированные лица. Упоминаемые в статьях 105 и 106 Гражданского кодекса, а также статьи статье 6 Закона об акционерных обществах «Дочерние и зависимые хозяйственные общества» не являются самостоятельными организационно-правовыми формами юридических лиц. Их выделение преследует цель защитить интересы кредиторов и участников обществ, акционерных и с ограниченной ответственностью, оказавшихся под влиянием других предпринимательских организаций. Общество или товарищество, именуемое основным, повлиявшее на решение другого общества, дочернего, в силу преобладающего участия в его уставном капитале в соответствии с договором или по иным основаниям, несет солидарную с дочерним обществом ответственность по сделкам, совершенным в результате такого влияния. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения причиненных основным обществом убытков. В случае несостоятельности дочернего общества по вине основного последнее субсидиарно отвечает по его долгам. Зависимые общества выделяются по чисто формальному критерию принадлежности более 20% их уставного капитала А в акционерных обществах более 20% голосующих акций другому хозяйственному обществу, преобладающему. Страница 164. Аффилированные общества и товарищества, а точнее аффилированные лица, поскольку таковыми могут быть и граждане, также не являются особой организационно-правовой формой юридических лиц. Этот термин заимствован из англо-американского права и означает лиц, находящихся в состоянии той или иной зависимости друг от друга, когда одно из них – может определять условия ведения хозяйственной деятельности другим. Но если на Западе аффилированные фирмы – это компании, зависящие от других, то в российском праве этот термин применяется и к зависимым, и к преобладающим лицам, что не способствует его четкому пониманию. Более подробное содержание этого понятия раскрывается в антипанопольном законодательстве. Примчение первое. Интересный анализ аффилированного лица дает М.Ю. Тихомиров. Смотрите комментарий к Федеральному закону о об акционерных обществах, страница 358-363. Однако итоговое определение, согласно которому аффилированное лицо, это лицо преобладающее над другим, не соответствует ни законодательству, ни последующим рассуждениям автора. Конец примечания. Основной обязанностью преобладающих и аффилированных лиц является предоставление, в том числе опубликование соответствующей информации компетентным государственным органам и, в скобках или, зависимым от них организациям. Параграф пятый. Производственные кооперативы. Производственный кооператив, артель, это объединение лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности на началах их личного, трудового и иного участия первоначальное имущество которого складывается из паевых взносов членов объединения. В производственном кооперативе, как и в хозяйственных товариществах, решающее значение имеет личное участие его членов в деятельности организации. Но нормы о хозяйственных товариществах сконструированы в основном в расчете на то, чтобы обеспечить полным товарищам возможность непосредственного личного участия в предпринимательской деятельности. В отношении же производственных кооперативов, Акцент делается на непосредственном трудовом участии, предполагающем включение участников в состав трудового коллектива кооператива. Именно поэтому статья 7 закона о производственных кооперативах, примечание 2, ограничивает количество членов кооператива, не принимающих личного трудового участия в его деятельности, всего 25% от числа членов, участвующих в работе кооператива личным трудом. Примечание 2, федеральный закон о производственных кооперативах От 8 мая 1996 года, номер 41 ФЗ, Собрание Законодательства Российской Федерации, 1996, номер 20, статья 2321, конец примечания. В фирменном наименовании вместо слов «производственный кооператив» можно использовать слово «артель», поскольку законодатель считает их синонимами, страница 165. Участниками производственного кооператива являются, по общему правилу, граждане. Причем, в отличие от полных товарищей, им абсолютно не требуется статуса индивидуального предпринимателя. Наряду с ними участвовать в кооперативе могут и юридические лица, если это допускается уставом кооператива. Число членов кооператива не может быть менее пяти. Говоря об участии в кооперативе, необходимо отметить, что термин членство может употребляться в разных значениях, как синоним вообще участия в организации, и в этом смысле можно говорить, например, о членстве в акционерном обществе и как специфическая форма личного участия, совершенно не связанного с участием имущественным. Гражданский кодекс понимает членство в кооперативе именно в последнем его значении. Членство в узком смысле слова означает также. что взаимные правовые связи между членами устанавливаются не напрямую, как это происходит, например, на основе учредительного договора, а посредуются кооперативом, который выступает своеобразным центром системы этих связей. Поэтому единственным возможным учредительным документом кооператива может быть только его устав. Имущество кооператива первоначально складывается из паевых взносов его членов, которые не идентичны долям в уставном капитале, хозяйственных обществ и товариществ. Права члена в отношении кооператива отнюдь не обусловлены величиной его пая. Примечание первое. Пай состоит из первоначального паевого взноса члена кооператива и соответствующей части чистых активов кооператива за исключением неделимого фонда. Смотрите пункт 3 статьи 9 закона о производственных кооперативах. Если в кооперативе не создается неделимый фонд, то все его имущество представлено средствами одного паевого фонда. В этом случае пай идентичен доли в имуществе кооператива. Конец примечания. Так, независимо от величины ПАИ, каждый член кооператива имеет один голос на общем собрании участников. В скобках пункт 4 статьи 110 Гражданского кодекса, часть 3 пункта 2 статьи 15 закона о производственных кооперативах. Распределение прибыли и ликвидационного остатка между членами кооператива обычно производится в соответствии с их трудовым участием, в скобках пункт 4 статьи 109 Гражданского кодекса, пункт 1 статьи 12 закона о производственных кооперативах. В случае образования неделимого фонда ПАИ и вовсе перестает соответствовать доле в имуществе кооператива. При выходе из кооператива его член имеет право лишь на выплату ему ПАЯ, но никак не на выплату доли во всем имуществе. Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по всем его обязательствам в порядке и размерах, установленных уставом и законом о производственных кооперативах. В скобках пункт 2, статья 107 Гражданского кодекса. Система кооперативных органов состоит из общего собрания его членов, высший орган, наблюдательного совета, образование которого, в отличие от акционерного общества, не обязательно, и исполнительных органов правления и в скобках или председателя. В скобках статья 110 Гражданского кодекса. Обязательным для кооперативов является принцип комплектования его органов только из числа членов, что чересчур категорично. Члену кооператива принадлежит безусловное право выхода из его состава. Страница 166. По общему правилу передача по другому члену кооператива не требует согласия остальных участников. Переход по АЭ к третьим лицам означает их прием в члены кооператива и поэтому возможен лишь по решению общего собрания. Исключение из членов кооператива возможно в качестве санкции за ненадлежащее исполнение членских обязанностей. В скобках пункт 2 статьи 111 Гражданского кодекса. Причем, в отличие от хозяйственных товариществ, такое исключение производится по решению общего собрания членов кооператива. Параграф 6. Государственные и муниципальные предприятия. Государственные и муниципальные предприятия, как особая разновидность коммерческих организаций. Специфика этих субъектов гражданского права состоит в том, что их имущество находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в скобках пункт 1, статьи 113 Гражданского кодекса. Поэтому они являются единственным видом коммерческих юридических лиц, которые имеют не право собственности на принадлежащее им имущество, а вторичное вечное право. Государственные и муниципальные предприятия являются унитарными, а их имущество неделимо и не может быть распределено по вкладам. Таким образом, государственным муниципальным предприятием называется юридическое лицо, учрежденное государством либо органом местного самоуправления, предпринимательских целях или в целях выпуска особо значимых товаров, производства работ или оказания услуг, имущество которого состоит в государственной, муниципальной собственности. Учредительными документами государственных и муниципальных предприятий являются решение собственника, как правило его представитель в лице соответствующего органа Министерства государственного имущества и устав, утвержденный указанным лицом. В соответствии с пунктом 2 статьи 52 гражданского кодекса в учредительных документах Унитарных предприятий должны быть определены предметы цели деятельности конкретного юридического лица. Это обусловлено тем, что правоспособность государственных и муниципальных предприятий, в отличие от других коммерческих организаций, является специальной. Поэтому государственные и муниципальные предприятия не могут осуществлять любые виды деятельности, они должны заниматься только такими видами хозяйствования, которые определены им собственником в уставе. Однако это не означает, что унитарные предприятия ограничены в совершении различных сделок. Если иное специально не установлено собственником в уставе, они вправе совершать всякие сделки, необходимые им для достижения целей, предусмотренных в уставе. Так государственное предприятие вправе передать в согласие собственника часть своего имущества в аренду, если это не помешает основному производству и позволит изыскать дополнительные источники финансирования. Тем не менее, систематическая сдача своего имущества в аренду явно выходит за рамки специальной правоспособности унитарного предприятия. Ибо его цель – производство продукции, а не услуги по предоставлению вещей в наем. Страница 167. Примечание первое. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года, номер 6, дробь 8, Специально подчеркивается, что сделки унитарных предприятий, противоречащие целям и предмету их деятельности, являются ничтожными на основании статьи 168 Гражданского кодекса. Конец примечания. Природа государственных и муниципальных предприятий находит свое выражение в их фирменном наименовании, которое должно содержать указание собственника их имущества. Другие средства индивидуализации государственных и муниципальных предприятий не отличаются от аналогичных средств иных коммерческих организаций. В отличие от других предпринимательских юридических лиц, органы управления государственных и муниципальных предприятий, как правило, носят единоличный характер. Возглавляет предприятие руководитель, генеральный директор, директор, который назначается на должность и освобождается от должности собственником, либо уполномоченным собственником органам и им подотчетен. В скобках пункт 4 статьи 113 Гражданского кодекса. В настоящее время правовое положение государственных и муниципальных предприятий определяется Гражданским кодексом, а также рядом специальных нормативных актов, принятых по поводу отдельных разновидностей этих юридических лиц. Примечание второе. Общие принципы реформирования государственных предприятий, в предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и основанные на праве оперативного управления, были установлены в одноименном указе президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года. Номер 1003. В редакции указа Президента Российской Федерации от 7 августа 1995 года номер 822. Собрание законодательства Российской Федерации 1994 номер 5 статья 393. 1995 номер 32 статья 3293. Конец примечания. В соответствии с пунктом 6 статьи 113 Гражданского кодекса, должен быть принят специальный закон, посвященный правовому статусу унитарных предприятий. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, оно создается по решению уполномоченного на то государственного органа, комитета по управлению государственным имуществом или органа местного самоуправления для муниципальных предприятий, и существует за счет самостоятельно извлеченной прибыли. При этом собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам такого предприятия за исключением случаев субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившегося вследствие его указаний юридического лица. Характер имущественной обособленности рассматриваемого предприятия определяется содержанием право хозяйственного ведения в соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса. Собственник имущества унитарного предприятия имеет широкие полномочия по вопросам его деятельности. Он вправе. А. принимать решение о его создании, реорганизации и ликвидации. Б. определять содержание его специальной правоспособности, предмет и цели его деятельности. В. назначать на должность и освобождать от должности руководителя директора предприятия. Г. осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества. Страница 168. Кроме того, собственник имеет право на часть прибыли унитарного предприятия. Сделки, которые унитарное предприятие совершает своим недвижимым имуществом, требуют согласия собственника. До государственной регистрации унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, его собственник обязан полностью уплатить уставный фонд. следовательно, поэтапное формирование уставного фонда для унитарных предприятий, в отличие от других коммерческих организаций, не допускается. Минимальный размер уставного фонда должен быть определен в законе о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. В скобках статья 114 Гражданского кодекса. Гарантией защиты интересов кредиторов унитарного предприятия является его уставный фонд. в случае снижения стоимости чистых активов предприятия ниже размера уставного фонда, зафиксированного в уставе, представитель собственника, уполномоченный создавать такие предприятия, обязан произвести уменьшение уставного фонда до величины чистых активов. При уменьшении уставного фонда предприятия обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов. Для такого предприятия наступают последствия аналогичные реорганизационным, то есть его кредиторы праве потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств, должником по которым является предприятие и возмещение убытков. Сравните пункт 2 статьи 60 и пункт 6 статьи 114 Гражданского кодекса. Если же стоимость чистых активов унитарного предприятия падает ниже минимального размера уставного фонда, установленного в законе, предприятие подлежит ликвидации. Лишь применительно к унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения, в гражданском кодексе используются понятия дочернего предприятия. Его не следует отождествлять с понятием дочернего общества. Отличительные черты дочернего предприятия таковы. Первое. Единственным учредителем дочернего унитарного предприятия может быть только материнское в кавычках унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. Имущество дочернего предприятия Принадлежит на праве хозяйственного ведения как самому дочернему предприятию, так и его учредителю. В этом случае возникает некое вторичное право хозяйственного ведения на имущество, ранее закрепленное государством или муниципальными образованиями за унитарным предприятием-учредителем. Содержание такого права должно ограничиваться как рамками первичного правохозяйственного ведения, которые установлены Гражданским кодексом, и Уставом учредителя, так и теми пределами осуществления вторичного права, которые будут заданы Материнским унитарным предприятием для дочернего. При этом для учредителя, несомненно, обязателен принцип. Кавычки открываются. Никто не может передать больше прав, чем имеет сам. Кавычки закрываются. Страница 169. Второе. Учредитель самостоятельно утверждает устав дочернего предприятия. Однако, для передачи имущества в хозяйственное ведение дочернего предприятия требуется получить согласие собственника имущества. В скобках пункт 2 статьи 295 Гражданского кодекса. 3. Учредитель назначает на должности освобождает от должности руководителя дочернего предприятия. 4. Ответственность учредителя по обязательствам дочернего предприятия аналогична ответственности собственника унитарного предприятия по обязательствам последнего. В скобках пункт 8, статьи 114 Гражданского кодекса. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления. Федеральное казенное предприятие. Правовое положение унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления федерального казенного предприятия, весьма специфично. С одной стороны, казенное предприятие создается для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг и, следовательно, осуществляет коммерческую деятельность. С другой стороны, оно может осуществлять свою хозяйственную деятельность за счет бюджетных средств, выделенных федеральной казной. Примечание первое. Смотрите указ Президента Российской Федерации о реформе государственных предприятий 23 мая 1994 года, номер 1003, постановление правительства Российской Федерации об утверждении типового устава казенного завода, казенной фабрики, казенного хозяйства, созданного на базе ликвидированного федерального государственного предприятия от 12 августа 1994 года, номер 908. Собрание законодательства Российской Федерации 1994 номер 17 статья 1982 постановление Правительства Российской Федерации о порядке планирования и финансирования деятельности казенных заводов, казенных фабрик, казенных хозяйств от 6 октября 1994 года номер 1138 Собрание законодательства Российской Федерации 1994 номер 28 статья 2989 конец примечания Таким образом, правоспособность казенного предприятия занимает промежуточное положение между правоспособностью коммерческой и некоммерческой организации, то есть такое юридическое лицо может быть условно охарактеризовано как предпринимательское учреждение. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, создается по особому решению правительства Российской Федерации на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, в скобках пункт 1 статьи 115 Гражданского кодекса. При этом устав казенного предприятия является его учредительным документом и утверждается правительством в скобках пункт 2 статьи 115 Гражданского кодекса. В постановлении правительства 12 августа 1994 года номер 908 было указано, что устав казенного завода утверждается федеральным органом исполнительной власти на основе типового устава. Федеральные казенные заводы могут создаваться либо заново для решения конкретной задачи, либо в большинстве случаев – на базе реорганизованного федерального государственного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения. В последнем случае запрещаются сокращение рабочих мест, отказ в приеме на работу работников реорганизованного предприятия и передача имущества другим лицам. Права казенного завода на закрепленное за ними имущество определяются в соответствии с правилами Гражданского кодекса об оперативном управлении в скобках статьи 297 и 298. Он вправе отчуждать или иным способом распоряжаться, закрепленным за ним имуществом, лишь согласие собственника этого имущества. Следовательно, согласие собственника требуется для распоряжения любым имуществом такого предприятия, как движимым, так и недвижимым. Страница 170. В указе президента России от 23 мая 1994 года номер 1003 установлено, что правительство вправе изымать у казенного завода неиспользуемое им или используемое не по назначению имущество. В скобках пункт 9. Источниками формирования материальной базы казенного завода являются первое, Имущество, переданное ему по решению правительства Российской Федерации для ведения основных видов деятельности. второе, Денежные и иные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг, предприятия. Третье. Средства, выделенные из федерального бюджета или внебюджетных фондов. В уставе казенного предприятия определяются обязательная отчетность казенного предприятия по установленным формам, персональная ответственность руководителя казенного завода за результаты хозяйственной деятельности, обязанности использования федеральных средств по целевому назначению, виды деятельности и порядок распределения прибыли. Кроме того, в уставе и в других документах фиксируется фирменное наименование предприятия с обязательным указанием на его казенный характер. Примечание первое. В нормативных актах, посвященных казенным предприятиям, говорится об их создании на основе ликвидированных федеральных предприятий. Однако с учетом того, что казенные предприятия все-таки выступают преемниками федеральных, можно сделать вывод, что речь идет о реорганизации предприятия в казенное в форме преобразования Конец примечания. Руководство казенным предприятием осуществляется директором, действующим на принципах единоначалия, который назначается на должность и освобождается от должности федеральным органам правительства, утвердившим его устав. В скобках пункта 5.1.5.2 типового устава казенного завода. В силу прямого указания закона, в скобках пункт 5 статьи 115 Гражданского кодекса, Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества. Таким образом, государство принимает на себя риски, связанные с деятельностью предприятия, и в дополнительном порядке отвечает за его долги всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание. Реорганизация и ликвидация казенных предприятий также осуществляются правительством Российской Федерации. Параграф 7. Некоммерческие организации. Общее положение. Некоммерческими называются организации, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между своими участниками. В скобках пункт 1 статьи 50 Гражданского кодекса. Страница 171. Установление в законе сразу двух критериев, характеризующих некоммерческую организацию, безусловно оправдано. В сегодняшней России большинство некоммерческих организаций, не исключая и финансируемые собственником учреждения, просто вынуждены заниматься предпринимательством, чтобы свести концы с концами. Законодатель должен обеспечить такой правовой режим их деятельности, при котором неизбежное и необходимое ведение коммерции не превратится в самоцель. Зарубежный опыт показывает, что именно запрет распределять полученную прибыль Между участниками юридического лица является самым действенным способом отсечения некоммерческих организаций от профессионального бизнеса. Разграничение коммерческих и некоммерческих организаций, как отмечалось в литературе, примечание первое, является слабым местом современного гражданского законодательства. Примечание первое. Смотрите «Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая». Под редакцией О.Н. Садикова. Москва. 1996. Страница. 6162. И 92-93. Конец примечания. Но проблема кроется не, то ли, не столько в выборе подходящих критериев разграничения этих видов организаций, сколько в последовательном применении выбранных критериев к тем или иным видам юридических лиц. Отмеченные законодателем признаки некоммерческих организаций вполне обоснованы и в совокупности с соответствующими методами статистического и бухгалтерского учета работоспособны. Вопрос лишь в том, сможет ли законодатель построить стройную, внутренне непротиворечивую систему некоммерческих организаций, опираясь на их общее понятия. Пока, к сожалению, сделать это не удается. Примечание второе. В законодательстве, регулирующем правовое положение отдельных видов некоммерческих организаций, возобладал весьма странный принцип. В основу правового регулирования кладутся не особенности юридической формы структуры субъектов права, как можно было ожидать, а специфика сферы их деятельности. Так федеральный закон о сельскохозяйственной кооперации от 8 декабря 1995 года с изменениями от 7 марта 1997 года и 18 февраля 1999 года, собрание законодательств в Российской Федерации 1995 номер 50 статья 4870, 1997 номер 10 статья 1120, 1999 номер 8 статья 973. объединяет в одном документе нормы регулирующие положения и производственных и потребительских кооперативов в сельском хозяйстве, усматривая в них гораздо больше сходства, нежели различий. Аналогичный Федеральный закон о благотворительной деятельности и благотворительных организациях от 11 августа 1995 года, номер 135 ФЗ. Собрание законодательств Российской Федерации 1995, номер 33, статья 3000, 334. Объединяет вместе такие разные виды юридических лиц, как фонды, общественные организации, учреждения, лишь на том основании, что они занимаются благотворительностью. Непродуктивность такого законодательного подхода очевидна. Конец примечания. Перечень организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц, предусмотренные статьями 116-123 Гражданского кодекса, не является исчерпывающим. Он уже существенно расширился за счет множества специальных нормативных актов, регулирующих деятельность отдельных видов организаций. Такое законодательное решение представляется весьма плодотворным, хотя и потенциально опасным. Уже история первых лет действия нового гражданского кодекса дает множество примеров лавинообразного появления, Все новых и новых разновидностей юридических лиц. Страница 172. Но можно ли считать эти разновидности самостоятельными организационно-правовыми формами юридических лиц? Отнюдь не всегда. Организационно-правовая форма юридического лица – это совокупность конкретных признаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков юридического лица и существенно отличающих данную группу юридических лиц от всех остальных. Поэтому, если особенности организационной структуры юридического лица, способов обособления его имущества, его ответственности, способов выступления в гражданском обороте, хотя бы один из этих аспектов, выделяют его из числа остальных, то мы имеем дело с самостоятельной организационно-правовой формой юридического лица. В противном случае речь идет об отдельных разновидностях организаций в рамках одной и той же организационно-правовой формы. потребительские кооперативы. Объединение лиц на началах членства в целях удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество которого складывается из паевых взносов, называется потребительским кооперативом. Правовое положение потребительских кооперативов определяется статьей 116 Гражданского кодекса и рядом специальных законов Наиболее важным из которых являются Закон Российской Федерации о потребительской кооперации в Российской Федерации от 19 июня 1992 года в редакции от 11 июня 1997 года, номер 3085-1, примечание 1, и федеральный закон о сельскохозяйственной кооперации от 8 декабря 1995 года с изменениями от 7 марта 1997 года, номер 193 ФЗ. Примечание первое. Закон Российской Федерации о потребительской кооперации в Российской Федерации. В редакции от 11 июня 1997 года, Ведомости Российской Федерации, 1992, номер 30, статья 1788, Собрание Законодательства Российской Федерации, 1997, номер 28, статья 3306, конец примечания. Сравнение этих нормативных актов ставит вопрос о том, как соотносятся понятия «потребительский кооператив», используемые Гражданским кодексом и термины «потребительское общество» и «союз потребительских обществ», применяемые законом о потребкооперации. В отличие от первоначальной редакции этого закона, которая фактически ставила знак равенства между потребительскими кооперативами и обществами, в новой редакции от 11 июня 1997 года проводится попытка разграничить эти понятия. Так, потребительскими обществами могут называться лишь организации, подпадающие под действие закона о потребительской кооперации. Все иные потребительские кооперативы, к ним в частности относятся кооперативы в области сельского хозяйства и другие специализированные потребительские кооперативы, не вправе использовать в своем наименовании слово общество. Таким образом, в рамках единой организационно-правовой формы потребительского кооператива Предусмотренные Гражданским кодексом выделяются две главные разновидности – потребительские общества, регулируемые законом о потребкооперации, и, собственно, потребительские кооперативы. Деятельность последних, как правило, невозможна без использования объектов недвижимости – земля, жилье – и регулируется рядом специальных законов, например, законом о сельскохозяйственной кооперации. Страница 173. Другую организационно-правовую форму представляют собой союзы потребительских обществ, которые являются одной из разновидностей объединений, союзов, юридических лиц. Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на основную цель, точнее предмет его деятельности и слова «кооператив», «потребительское общество» или «потребительский союз». Например, «потребительское общество по заготовке кормов ЛИДА». Участниками потребительских кооперативов могут быть как граждане, так и юридические лица, причем наличие хотя бы одного гражданина обязательно. Примечание первое. В противном случае кооператив превратится в объединение юридических лиц. Примечание первое. Для создания сельскохозяйственного потребительского кооператива необходимо наличие как минимум пяти граждан или двух юридических лиц. В скобках пункт 11 статьи 4 Федерального закона о сельскохозяйственной кооперации. В потребительских обществах число учредителей не должно быть менее пяти граждан и, в скобках, или трех юридических лиц. Пункт 1. статьи 7. Закона Российской Федерации о потребительской кооперации. Конец примечания. Основным учредительным документом любого потребительского кооператива является его устав. Правовое положение потребительского кооператива и в плане организационной структуры и с точки зрения прав участников – Во многом сходно с производственным кооперативом. Высшим органом управления потребительским кооперативом является общее собрание его членов. В промежутках между заседаниями общего собрания его функции выполняет Совет, в сельскохозяйственных кооперативах наблюдательный Совет. Коллегиальный исполнительный орган потребительского кооператива называется правлением. В отличие от производственных кооперативов члены потребительского кооператива не обязаны принимать личное трудовое участие в его деятельности и по общему правилу не отвечают по его долгам единственное исключение предусмотрено пунктом 4 статьи 116 гражданского кодекса в изъятии из общих норм о статусе некоммерческих организаций потребительским кооперативам предоставлено право распределять доходы от предпринимательской деятельности между своими членами Таким образом, потребительский кооператив занимает промежуточное положение между коммерческими и некоммерческими организациями. Примечание второе. Кстати, именно существование потребительских кооперативов наряду с федеральными казенными предприятиями, которые отнюдь не всегда преследуют цель извлечения прибыли, позволяет упрекнуть законодателя в непоследовательности в делении юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. Конец примечания. Товарищество собственников жилья. Некоммерческое объединение лиц-собственников помещений для совместного управления и эксплуатации единого комплекса недвижимого имущества, кондоминимума, называется товариществом собственников жилья. Приватизация жилья и развитие рыночных отношений в других сферах экономики поставили перед законодателем проблему адекватного урегулирования отношений общей собственности на недвижимое имущество. Страница 174. Как объединить разнообразные интересы множества собственников помещений в многоквартирных домах? Одной из возможных форм такого объединения и выступает товарищество собственников жилья. Примечание первое. Федеральный закон о товариществах собственников жилья от 15 июня 1996 года Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 25 статья 2963 продекларировал этот принцип в статье 20 К сожалению, в последующих статьях закон свел к минимуму возможность выбора домовладельцами других, помимо товарищества, форм управления кондоминиумом. Конец примечания. Оно создается для согласования домовладельцами порядка осуществления принадлежащих им прав на недвижимое имущество, прав по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом в кондоминиуме, а также для обеспечения содержания, сохранения и приращения недвижимости в кондоминиуме. Товарищество собственников жилья создается не менее чем двумя домовладельцами, собственниками помещений. Однако во вновь создаваемых кондоминиумах закон допускает образование товарищества единственным участником, например заказчиком строительства или застройщиком. С момента государственной регистрации товарищества его участниками автоматически становятся все домовладельцы кондоминиумами, на базе которого создано товарищество, включая тех кто формально вообще не участвовал в создании этой организации либо голосовал за выбор другой формы управления кондоминиумом. Действительность этой нормы вызывает серьезные сомнения, поскольку она вступает в противоречие с пунктом 2 статьи 30 Конституции Российской Федерации. Высшим органом управления товариществом является общее собрание его членов. Исполнительных органов у товарищества два – коллегиальный правление и единоличный председатель правления. Вопросы разграничения компетенции между этими органами решаются в Уставе, основном учредительном документе товарищества. Имущество товарищества образуется в основном за счет вступительных и иных взносов участников, других обязательных платежей в том числе и на содержание аппарата товарищества, а также доходов от собственной хозяйственной деятельности. В отличие от потребительских кооперативов, в товариществах собственников жилья не предусмотрено образование паевого фонда. Примечание второе. Подробнее об имуществе товариществ-собственников жилья смотрите параграф 2 главы 20 настоящего учебника. Конец примечания. Другой отличительной особенностью является освобождение членов товарищества от субсидиарной ответственности по долгам последнего. Членство в товариществе жестко обусловлено наличием в собственности, реже в хозяйственном ведении или оперативном управлении, участника помещения в кондоминиуме. прекращение права собственности на помещение по любым основаниям, отчуждения имущества, смерти гражданина, ликвидации юридического лица и тому подобное автоматически прекращает и членство в товариществе. Страница 175. Реорганизация и ликвидация товариществ производится по общим для юридических лиц основаниям, которые дополнены пунктом 2 статьи 45 Закона о товариществах собственников жилья. Из содержания этой нормы следует, то общее собрание членов товарищества должно принять решение о ликвидации юридического лица в случае физического уничтожения комплекса имущества кондоминиума. Это вполне естественно, поскольку такое уничтожение означает невозможность достижения основной уставной цели товарищества. Статья 46 Закона о товариществах собственников жилья говорит о возможности создания объединений двух и более таких товариществ. Но несмотря на то, что управление такими организациями осуществляется на основе упомянутого закона по своей правовой природе, они являются не товариществами, а объединениями, союзами юридических лиц. Общественное объединение. Некоммерческое объединение лиц на основе общности их интересов для реализации общих целей называется общественным объединением. общественное объединение это родовое понятие обозначающее целую группу самостоятельных организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц к их числу закон об общественных объединениях статьи 8-13 относит примечание первое. Статья 8-13 закона об общественных объединениях от 19 мая 1995 года с изменениями от 17 мая 1997 года и 19 июля 1998 года собрание законодательства Российской Федерации 1995 номер 21 статья 1930, 1997 номер 20 статья 2231, 1998 номер 30 статья 3608, конец примечаний. Общественные организации объединения на основе членства. Общественные движения массовые объединения, не имеющие членства. Общественные фонды, не имеющие членства объединения, цель которых заключается в формировании имущества и его использовании на общественно полезной цели. Впрочем, законодатель делает оговорку о том, что общественный фонд является одной из разновидностей некоммерческих фондов и действует в порядке, предусмотренным гражданским кодексом. Очевидно, Общественный фонд не рассматривается в качестве самостоятельной организационно-правовой формы некоммерческих организаций. Общественные учреждения, не имеющие членства организации, цель которых в оказании конкретного вида услуг в интересах участников. Органы общественной самодеятельности, не имеющие членства объединения, цель которых заключается в совместном решении различных социальных проблем граждан по месту жительства, работы или учебы. Примечание второе. Особой разновидностью органа общественной самодеятельности является национально-культурная автономия. Смотрите подробнее. Федеральный закон о национально-культурной автономии. От 17 июня 1996 года. Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 25, статья 2965 Конец примечания. Страница 176. Учредителями общественных объединений выступают граждане не менее трех человек. Э, примечание первое. А также другие общественные объединения с правами юридических лиц наряду с гражданами. Примечание первое. Пункт 2 статьи 15, закона о некоммерческих организациях говорит о возможности учреждения такой организации всего одним лицом. Однако по отношению к этому нормативному акту закон об общественных объединениях, как разновидность некоммерческих организаций, выступает в качестве «lex specialis» и поэтому обладает преимущественной силой. Конец примечания. Закон об общественных объединениях четко, хотя и не всегда разумно, разграничивает участников и членов общественных объединений. Члены объединений оформляют свое участие в них индивидуальными заявлениями и имеют право избирать и быть избранными в их руководящие органы. Участники объединений – Формально не закрепляют своего участия в их деятельности и, как можно заключить из части 5 статьи 6 закона, обладают более узкими правами, нежели полные члены. Правовой основой любого общественного объединения является его устав. Особенностью наименования общественного объединения является необходимость включать в него указания на территориальную сферу деятельности – общероссийская, межрегиональная, региональная, местная. При этом... Общероссийские объединения могут использовать в своих названиях слова «Россия», «Российская Федерация» и производные от них без специальных разрешений государственных органов, что невозможно для других негосударственных юридических лиц. Средством индивидуализации общественного объединения, в отличие от других юридических лиц, является также его символика – флаги, эмблемы, вымпела и тому подобное, подлежащие обязательной государственной регистрации. Закон об общественных объединениях определяет лишь самые общие положения, касающиеся организационной структуры этих юридических лиц, оставляя ее детальную разработку на усмотрение участников. В скобках статья 15 закона. Более подробно структура и компетенция органов управления установлены применительно к общественным объединениям, занимающимся благотворительной деятельностью. Примечание второе. Статья 10. Закона о благотворительной деятельности и благотворительных организациях. Конец примечания. Религиозные организации. Объединение граждан, имеющие основной целью совместное исповедание и распространение веры и обладающие соответствующими этим целям признаками, примечание третье, называется религиозной организацией. Примечание третье. Такими обязательными признаками считаются вероисповедание, совершение богослужений,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 Статья 4465. Конец примечания. Страница 177. В таком понимании религиозная организация является самостоятельной организационно-правовой формой юридического лица, имеющей свои разновидности – общины, монастыри, братства, миссии и тому подобное. Деятельность в области религии осуществляют и другие организации, например, духовные образовательные учреждения или объединения религиозных организаций. централизованные религиозные организации. Их правовое положение весьма неопределенно. Закон о свободе совести и о религиозных объединениях относит указанные организации к числу собственно религиозных, что противоречит понятию религиозной организации, сформулированному этим же законом. Так, с одной стороны, религиозная организация — это объединение не менее чем 10 граждан, в скобках пункт 1 статьи 8 и пункт 1 статьи 9 закона, С другой стороны, централизованные религиозные организации образуются не гражданами, а местными религиозными организациями. В скобках пункт 4, статьи 8. Кроме того, признаются религиозными организации, учрежденные одним юридическим лицом, например, Духовной академией или семинарией В скобках пункт 6, статьи 8. Наряду с правосубъектными религиозными организациями Закон Российской Федерации о свободе совести и о религиозных объединениях Упоминает и религиозные группы, не обладающие правами юридического лица. Представляется, что взаимные права и обязанности участников религиозных групп должны регулироваться нормами о договорах простого товарищества. Фонды. Некоммерческая организация, не имеющая членства, основанная для достижения общественно полезных целей путем использования имущества, переданного ее собственностью учредителями, называется фондом. образовав фонд и передав ему в собственность определенное имущество учредители утрачивают все имущественные права в отношении него после этого фонд начинает жить собственной жизнью руководствуясь лишь теми целями которые учредители определили ему в уставе и положениями законодательства возможно даже такая ситуация когда устав фонда не предусматривает возможности его изменения органами фонда это может послужить прочной гарантией того что имущество учредителей будет использовано должным образом, даже когда они перестанут его контролировать. В этом случае внесение каких-либо изменений в устав фонда допустимо лишь по решению суда. Высшим органом фонда является его попечительский совет, действующий на общественных началах. В скобках пункт 3 статьи 7 закона о некоммерческих организациях. Для достижения уставных целей фонд, как и другие некоммерческие организации, вправе заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе путем создания или участия в хозяйственных обществах. Благотворительные фонды, однако, имеют право участвовать в хозяйственных обществах лишь в качестве их единственных членов. В скобках пункт 4 статьи 12 Закона о благотворительной деятельности. Страница 178. Отсутствие каких-либо имущественных прав участников в отношении созданных ими фондов приводит к тому, что учредители и фонд не отвечают по обязательствам друг друга. Имея в виду особую важность имущества для достижения уставных целей фонда, закон предусматривает дополнительные основания его ликвидации, не свойственные другим юридическим лицам, недостаточность имущества фонда для осуществления его целей при условии, что вероятность его получения нереальна. Подпункт 1 пункта 2 статьи 119 Гражданского кодекса. Учреждение. Организация, созданная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично, называется учреждением. Подавляющее большинство учреждений, существующих сегодня в России, это государственные учреждения, примечание 1. Смотрите, например, статью 20 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 28 августа 1995 года с изменениями от 22 апреля 1996 года, 26 ноября 1996 года и 17 марта 1997 года номер 154 ФЗ Собрание законодательства Российской Федерации 1995 номер 35 Статья 3506-1996, номер 17, статья 1917 номер 49, статья 5500-1997, номер 12, статья 1378 Конец примечания. Организационно-правовая форма учреждения оказывается оптимальной для введения в гражданский оборот субъектов, которым требуется ограниченный объем прав, необходимые лишь для материально-технического обеспечения их деятельности. Местные и центральные органы государственного управления, правоохранительные органы, обладающие широкими полномочиями в области административного, финансового, уголовного права, оказываются достаточно скромными субъектами в сфере имущественно-стоимостных отношений. Закон также допускает создание учреждений и любыми другими субъектами. Ограничения этого права могут содержаться в нормативных актах, регулирующих правое положение отдельных видов юридических лиц. Примечание второе. Так, согласно части 3 статьи 7 Закона о благотворительной деятельности и благотворительных организациях, благотворительная организация может создаваться в форме учреждения только если ее учредителем является другая благотворительная организация любого вида. Конец примечания. Отличительной особенностью учреждения является характер его прав на используемое имущество. учреждение являются единственным видом некоммерческих организаций, обладающих не правом собственности, а лишь правом оперативного управления имуществом. Этим обусловлена тесная имущественная связь учреждения и его учредителя. Меньший, нежели у других некоммерческих организаций, объем прав на имущество, в скобках статьи 296 и 298 Гражданского кодекса, компенсируется субсидиарной ответственностью собственника по обязательствам учреждения. Взыскание по долгам учреждения может быть обращено лишь на его денежные средства и самостоятельно приобретенное им имущество. Конец второй дорожки третьей кассеты.